Генрих, Жорж, это вы? Генрих, проехал? Где? Кто проехал? Губернатор проехал. Мимо вас. Мимо меня? Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки. Мимо меня? Где вы были? Да, где вы были? Где? Я был здесь, у ворот. И не видели? Нет. Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя. Жорж, ну... «Я не могу. Уроню. Возьмите, скорее!» Мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы. «До завтра!» Он в отчаянии машет рукой. «До завтра!» Я ушёл к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Я один в темноте. 17 июля. Генрих взволнованный говорит. «Я сначала стоял у самых ворот. Минут десять стоял. Потом вижу, заметили. Я пошел по улице. Вернулся обратно, постоял. Губернатора нет. Снова пошел. Вот тут он, наверное, и проехал». Он закрывает руками лицо. Какой позор, какой стыд. Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень, на щеках багровые пятна. «Жорж!» Вы ведь верите мне? Верю. Пауза. Я говорю, слушайте, Генрих, зачем вы идете? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе. Я не могу. Почему? Ах, почему? Нужно это или нет? Ведь нужно. но ну, так что, что нужно? Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти? Ведь нельзя же говорить, а самому не делать. Ведь нельзя же. Нельзя... «Почему нельзя?» «Ах, почему?» «Но я не знаю, может быть, другие и могут, я не могу». Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне. «Боже мой, боже мой!» Молчание. «Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?» «Я сказал, я вам верю. И дадите мне еще раз?» Я молчу. Он медленно говорит «Нет, вы дадите». Я молчу. Ну тогда, тогда, в его голосе страх, я говорю. Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно. И он шепчет «Спасибо». Дома я спрашиваю себя, зачем он здесь? И чья в этом вина? Не моя ли? 18 июля. Эрна жалуется. Она говорит «Когда же это все кончится, Жорж? Когда?» Что кончится, Эрна? Я не могу жить убийством. Я не могу. Мы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире. Мутные зеркала, изрезанные именами, у окна расстроенная пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет матшиш. Жарко, но Эрна кутается в платок. Фёдор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Фёдор сплёвывает на пол и говорит. «Поспешишь, людей насмешишь. Вишь, дьявол Генрих, из-за него теперь остановка». Ваня подымает глаза. «Фёдор, не стыдно тебе? Зачем? Не виноват Генрих ни в чём, мы все виноваты». но ну уж и все. А по мне, назвался груздем, полезай в кузов». Пауза. Эрна шёпотом говорит. «Ах, Господи!» «Да не все ли равно, кто прав и кто виноват? Я не могу, не могу!» Ваня нежно целует ей руку. «Эрна, милая, вам тяжело! А Генриху? А ему?» За стеной не умолкает матшиш. Пьяный голос поет куплеты. «Ах, Ваня, что Генрих? Я жить не могу!» И Эрна плачет на взрыд. Фёдор нахмурился, Ваня умолк. «А мне странно, к чему отчаянье?» И зачем утешение? 20 июля Я лежу с закрытыми глазами. В растворенное окно шумит улица, Тяжело вздыхает каменный город, В полусне мне чудится эрна. Вот она заперла двери на ключ, Глухо щелкнул замок, Она медленно подходит к столу, Медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль, Гремучая ртуть, Тонкие синие язычки, змеиные жало лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Треща поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьет запальную трубку. Тогда будет взрыв.